Лев Толстой очень любил детей. Однажды он шёл по Тверскому бульвару и увидел впереди Пушкина. Конечно, это уже не ребёнок, это уже подросток, подумал Лев Толстой. Всё равно, дай догоню и поглажу по головке, и побежал догонять Пушкина. Пушкин же, не зная толстовских намерений, бросился на утёк. Пробегая мимо городового, сей страж порядка был возмущён неприличной быстротой бега в людном месте и бегому стремился вслед с целью остановить. Западная пресса потом писала, что в России литераторы подвергаются преследованиям со стороны властей.